Ануш. Ануш крепко сжимала руку бабушки. Гахар лежала плашмя на обочине дороги. Ей под голову был подложен украденный платок. Дыхание было неровным. Рот все время был открыт, будто зубы выросли и уже не помещались в нем. Бабушка высохла настолько, что остались лишь кожа да кости. Ануш посмотрела на ее пальцы. В искореженных пальцах бабушки было больше самой Гахар, чем в ее лице. Ануш. которая стала совсем чужим. Кончики ее пальцев стали и сине-черными, как будто кто-то опустил их в чернила цвета индиго. Рвота и диарея прошли, но, поработав у доктора Стюарта, она уж понимала, что означает это потемнение тканей. Девушка вспомнила о Стюартах, о больнице, деревне и своем доме. Это было будто в другой жизни. Стало тихо. Что-то случилось в начале каравана. И это привлекло внимание солдат. Ануш подумала, что вернулись бандиты из Шота, но ничего не было видно. Все воспользовались возможностью лечь или сесть, немного отдохнуть. Ануш наклонилась и поцеловала холодную руку бабушки. "Эй ты", на неё смотрел лейтенант. "Пошли со мной". Джахан лежал в повозке, его лицо было бледным и мокрым от пота. Крылья носа и кожа вокруг губ посинели. Он скрежетал зубами, и девушка поняла, что ему очень больно. Немец приподнял одеяло, прикрывающее ноги, и Ануш увидела жуткую картину. На месте ноги месиво из костей и кровоточащей плоти. Джахан смотрел на неё совсем как его дочь. "Ануш", сказал он. "Я хочу, чтобы ты поехала со мной". "Господин", перебил его лейтенант. "Ты должна поехать со мной в повозке. Я спрячу тебя под одеялами". Это невозможно при свете дня, сказал лейтенант. Мы подождём, пока стемнеет, сделаем это под покровом ночи. Вы не можете так долго ждать, вмешался немец. Если это откроется, вас обоих расстреляют, подхватил лейтенант. Найди возницу Ахмед, которому я смог бы доверять. Вы так не проедете и пары километров. Она может спрятаться под брезентом. Они все спорили, а Ануш стояла возле повозки с дочкой на руках. Я не прошу тебя, лейтенант, я приказываю. Вы хотите, чтобы я чувствовал себя виноватым в вашей смерти? Просто сделай, как я говорю. И не собираюсь, заявила Ануш. Трое мужчин посмотрели на неё. Я не поеду с ним. Джахан приподнялся, опираясь на локти. Ануш, ты должна это сделать. Я не оставлю бабушку. Она умирает. Для неё всё кончено. Ради всего святого, я предлагаю тебе возможность спастись. Луша, которая запрягли в повозку, забеспокоилась, натянула поводья, и повозка дёрнулась. Джахан вскрикнул от боли. Ануш, пожалуйста, послушай меня. Это твой единственный шанс. Ты должна согласиться. Сделай это, если не ради меня, то ради ребёнка. Ануш посмотрела на дочку. Маленький безмолвный комочек на руках. «Лале, это самое ценное из всего, что у нее осталось. Гахар не выживет, девушка это знала». Она уж хотела, чтобы бабушка наконец отмучилась и умерла. Она молила о смерти и начала призывать ее и для себя. Но она должна была спасти ребенка. Она посмотрела на Джохана. Из-за боли его глаза стали тусклыми, но она помнила, какими они были блестящими. И как она тонула в их глубине. Возьми её, сказала она, протягивая ему ребёнка. Возьми её, Джахан. Она моя единственная надежда. Ануш положила малышку возле Джахана и что-то прошептала ему на ухо. Он, повернувшись к ней, пристально посмотрел ей в глаза. Он что-то говорил, но девушка уже не слышала, она ушла. Его рот приоткрылся, глаза округлились. Она знала, Если поедет с ним, её непременно обнаружат. Она шла всё быстрее и быстрее, пытаясь отстраниться от Садейнова, пытаясь забыть о том, что Лале лежит в повозке, пытаясь бороться с чувством, что она бросила свою дочь. Она знала, что даже на смертном одре не сможет поверить в то, что сделала это.